Глава двадцать девятая Он попросил меня уйти, сказал, что сам останется с ребенком. и даже не спросил, хочу ли я остаться. Просто поставил перед фактом и смотрел при этом так, что... По ошибке налетаю на кого-то, ой-каю, извиняюсь. Хотя настроение такое гадкое, только сесть и заплакать. «О, это вы? Решили поехать домой все таки я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с доктором, который осматривал Ромку. Он снимает очки и трет переносицу. «Вашему мужу я не говорил, но ребенку особенно нужна материнская поддержка». Я не сразу понимаю, что он воспринимает меня той самой матерью, чья поддержка так нужна Ромчику. Состояние Ромы сильно плохое. Голос почему-то срывается. Я так сильно хотела детей, что у меня попросту не было шанса не привязаться к Роме. Я прикипела к нему за какие-то полдня, проведенных вместе. Он такой чудный ребенок, немного капризный, но нежный, ласковый и пахнет материнским молоком. А разве муж вам не рассказывал? Все с вашим сыном будет в порядке. Он обязательно поправится. Просто ему уход и поддержка нужны, материнская в том числе. Да, да, конечно. Я киваю и иду туда, откуда вышла. Не хочу я никуда уходить. Остаться с ним хочу, помогать с малышом. Хотя в моем случае, логичнее и менее травмоопасно будет пойти домой. Я ведь привяжусь к его ребенку так, что клещами потом не оттащишь. Это плохо в первую очередь для меня. Так быть не должно, ни при каких обстоятельствах. У него есть мама, которая, я уверена, любит его. Пусть Богдан ничего и не рассказывает. Да и приехал злой, как черт. Что бы Анжелика ни сделала. Я уверена, она безумно любит сына и не желает ему зла. Разве можно его не любить? В палату я захожу тихо, хотя прекрасно понимаю, что Богдан еще не спит. А Ромка измученной температурой и болезнью, не проснется, даже если посреди комнаты промчится поезд. «Лера?» Богдан удивленно смотрит на меня. «Я никуда не пойду». Предполагалось, что я скажу это максимально решительно. Но что-то пошло не так. Голос срывается. Что если он откажет? Странно, что я так думала, потому что этого не происходит. Богдан лишь подходит ко мне и крепко обнимает, пряча в своих объятиях. Я прижимаюсь к нему в ответ, кладу голову на плечо и улыбаюсь. Глупо было предполагать, что он может отправить меня домой. Я хотел, чтобы ты сама приняла решение остаться. Признается, когда я спрашиваю, почему он решил отправить меня домой. После его слов я понимаю, насколько наши отношения шатки и проверены. Я сомневаюсь в нем, а он во мне. Я боюсь проявить настойчивость, а Богдан переживает, что проблемы с его ребенком совсем не то, что мне нужно. Я не понимаю, как нас вообще угораздило сойтись. Встретиться тогда в клубе, да и потом. У нас ведь столько возможностей было навсегда разойтись по разным странам. Наверняка, если бы мы тогда не столкнулись в клубе, Ту так никогда и не пересеклись. Сферы нашей работы слишком разные для того, чтобы случайно увидеться и заговорить. Разве что мы могли бы столкнуться на улице? Я пролила бы на него кофе, а он бы меня обматерил. О чем думаешь? спрашивает Богдан, когда мы лежим бок крепко обнявшись. В палате, куда определили Рому, есть двухспальная кровать. Видимо, случаи, когда в больнице остаются оба родителя, не единичные о том, что могла пролить на тебя кофе. Многообещающе. Представляю, при каких обстоятельствах мы могли бы встретиться, если бы не та ночь в клубе. пролить ты на меня кофе, я бы тебя заметил. Совершенно серьезно говорит Богдан. Я вдруг вспоминаю ночь нашей встречи, его решительный напор и мое пьяное выступление у него в постели. У Богдана попросту не было шансов не обратить на меня внимание. Становится стыдно за свое поведение тогда, как мне вообще угораздило так вляпаться. ночь проходит спокойно. У Рома не поднимается температура, хотя я сплю беспокойно, просыпаюсь почти каждый час, чтобы проверить, не горячий ли он. Мне кажется, что стоит мне крепко уснуть, как у него поднимется температура и придется снова делать укол, потому что обычные жаропонижающие не подействуют. По спине немного, говорит Богдан под утро. Я покраулю. После его слов я забываю сном. Правда, когда просыпаюсь, понимаю, что ненадолго. На улице едва заметно светает, а это означает, что проспала не более пары часов. Чувствую себя при этом выспавшейся и отдохнувшей. Богдан уже не спит. Сидит со стаканчиком кофе и желает мне доброго утра. Как Ромка. В порядке все. Просыпался, чтобы поесть. Я сменил ему памперс. Он снова уснул. Температура не поднималась? Нет. Кофе будешь? Тут в автомате неплохой. Да, лата, если можно. Богдан уходит, а я встаю с кровати и подхожу к Ромке. И это ненормально, но я жалею, что совсем скоро сюда приедет и его мать и заменит меня. В мыслях появляются картины того, как Богдан ночует в обнимку со своей бывшей женой. Кровать здесь одна, двухспальная. Что если он тоже захочет остаться вместе с сыном? Отгоняю эти глупые мысли и подтягиваю кресло кроватки Рома. Я прикипела к нему за это время. Теперь хочется быть рядом, наблюдать, как будет проходить выздоровление. Я понимаю, что поступаю неправильно, что, выпив кофе, должна уехать. Оставить заботу о малыше его матери, которая уже наверняка едет сюда. Твой лады. За мыслями я не замечаю, как в палату входит Богдан и протягивает мне напиток. Я беру стаканчик из его рук. Подношу носик ко рту и отпиваю глоток. Горячий напиток немного обжигает и приводит в чувство. Я отворачиваюсь от Рома, Отрезвляю себя и задавливаю проснувшееся внезапно материнское чувство. «Скоро будет обход», — сообщает Богдан. «Медсестра вот-вот должна прийти, укол поставит и дадут другие лекарства». Я киваю. Нужно, наверное, сказать, что мне пора. Спросить, когда приедет мама Рома, чтобы не пересечься с ней. Будь я на ее месте, мне бы не хотелось, чтобы моим ребенком занималась посторонняя женщина. Тем более та, которую выбрал бывший муж. «Я могу попросить тебя о продолжении?» спрашивает Богдан. «Конечно. Сможешь остаться сегодня здесь с Ромой? Мне нужно уладить несколько вопросов». Зам позвонил, у них там проблемы, и без моего присутствия никак. Куча слов застревает где-то в горле. «Почему я? Где его мать?» Что мне делать, если она приедет сюда?» Анжелика до сих пор не выходила на связь. Мои люди пока ничего не выяснили. Но я жду информацию. Соседка звонила. Она до сих пор не вернулась. Хотя обычно в это время уже дома. «Ты думаешь, с ней что-то произошло?» «Даже думать не хочу, что Рома может остаться без матери. У него, конечно, есть отец, но ведь...» «Нет, не думаю. Считаю, что она в конец охренела». Раздраженно произносит Богдан, но тут же берет себя в руки. Если у тебя не получится, я пойму. С агентством уже связался. Они готовы переслать няню. Не надо, поспешно отвечаю. Я побуду тут, конечно. Это внутреннее чувство ликования и триумфа непередаваемо. И ни с чем не сравнимо. Богдан благодарит меня и отходит позвонить. Я же быстро пишу своей помощнице, что сегодня на работу не приеду. Прошу ее меня подменить и проконтролировать девчонок, хотя те прекрасно справляются со своими обязанностями. Мысли о том, что все это неправильно и потом не будет сложно, подавляю. Я просто побуду с сыном человека, которого люблю. От своих же мыслей широко распахиваю глаза и смотрю через окно на снующих внизу людей. Люблю. Так просто себе в этом признаюсь. Мысленно, сама себе и пока не вслух. Сказать это Богдану страшно. Боюсь отпугнуть его своими откровениями. Так мало времени ведь прошло. Да и не время пока признаваться. И он, и я в стрессе. Вдруг он решит, что это я на эмоциях. Я и сама не верю, что это не так. Не могу определиться. Просто понимаю, что хочу быть рядом с его сыном. И не потому, что так и не смогла родить своего. Раньше я такого дикого желания не испытывала в отношении других ребят. А тут... Неконтролируемый материнский инстинкт.